Марийские народные сказки Как я пчел караулил Когда-то у моего отца была пасека Всем своим пчелам отец давал имена Одну звал Анной, другую Майрой, третью Тайрой или еще как-нибудь Однажды послал меня отец караулить пчел А пасека, надо сказать, была за речкой Подошел я к речке и вижу. На том берегу огромный медведь поймает пчелу-тайру и раздирает ее на части. Что делать? Я туда, я сюда. Бегал-бегал, искал-искал лодку. Не нашел. Схватил я себя за волосы и перебросил на другой берег. А медведь совсем уж тайру разодрал, только валяются на земле ее кости. Собрал я пчелиные кости и стал складывать из них поленницу. Складывал-складывал. Выросла моя поленница до самого неба. Стукнулся я головой об облако, да так сильно стукнулся, что упал вниз, на землю. Упал я вниз, угодил в болото и увяз в нем по пояс. Барахтался, барахтался, никак не могу выбраться, что делать? Сбегал домой за лопатой, еле-еле откопал себя, а если бы не откопал, наверное, так и погиб бы. А медведь съел пчелу, объелся, пошевелиться не может. Развалился он на лужайке и греет свое толстое брюхо на солнышке. а, -а, -а — закричал я. «Попался!» Медведь вскочил и бежать. Медведь бежит, а я за ним. Медведь бегом, а я скоком. Медведь скоком, я бегом. Вот-вот догоню его. Да тут оказался на пути дуб. А в том дубу дупло. Медведь туда. Подошел я к дубу, смотрю, дупло-то маленькое. Мой палец и тот не лезет. Что делать? Тогда разбежался я и прыгнул в дупло с разбега. Прямо к медведю. Схватил его за бороду и говорю. «Вот теперь попался! Хотел домой его вести да дыра в дупле мало и самому не выйти, и медведя не вывести Что делать?» «Подумал я, подумал, сбегал домой, принес пилу с топором, свалил дуб и вышел из дупла. Вышел сам и медведя вытащил. Стал медведь со мной бороться. Я тогда еще маленький был, селенки мало. Изломал меня медведь всего и съел. Вот сижу я в животе у медведя и задыхаюсь. Что делать?» Сбегал домой, принес острый нож и распорол медвежье брюхо. Еле-еле отыскал себя в медвежьем брюхе. Если бы не нашел, наверное, так бы там и помер. Бросил я медведя и пошел на пасеку пчел сторожить. Пришел, и вижу, летает Тайра вместе с другими пчелами, как ни в чем не бывало.